Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень всех рада приветствовать здесь, в Музее русского импрессионизма. И еще раз хочу поблагодарить, в первую очередь, организаторов проекта Университет открытый городу, музейные четверги, лекционные четверги в музеях Москвы и, конечно, сотрудников музея, благодаря которым у нас сегодня есть возможность с вами обсудить, как меняется современное искусство как меняется наше с вами к нему отношения, наши возможности с ним взаимодействовать, и какие, может быть, преимущества мы сегодня да, с вами имеем в сравнении да, с нашими более старшими родственниками, например. И, наверное, важно сразу мне обозначить здесь свою позицию, чтобы вас не вводить в заблуждение. Я действительно работаю в школе культурологии, также являюсь сотрудником лаборатории исследования культуры, И м, сфера моих научных интересов – это исследование культуры, cultural studies, да, традиции cultural studies. В связи с этим, говоря об искусстве, я не ставлю перед собой задачу как-то оценивать да, его содержание или то, как меняется искусство современное, как меняется его форма, как меняется его содержание. Скорее, я приглашаю вас сегодня поразмышлять о том, как мы взаимодействуем с искусством, как мы можем его, возможно, приблизить к себе, сделать его своим, иначе к нему начать относиться. И вот с этой установкой я бы хотела начать лекцию. Да, я уже сказала, что мы выбираем такой ракурс, да, не оценочный, но скорее анализирующий. И каждый из нас наверняка как-то со сферой искусства взаимодействуют. Например, мы очень часто с вами, и это видно да, по нашей публике, мы ходим в музеи, мы смотрим выставки, мы любим их обсуждать со своими друзьями, коллегами, рассказываем о том, что мы видели, рассказываем о том, что мы переживали, когда находились в том или ином музее или смотрели да, ту или иную выставку. И а, для нас вот это общение и способ договорения об искусстве, искусство, как некоторая тема, действительно часто оказывается важным. И действительно, эта история довольно давняя. Можно сказать, что искусство становится темой для общественной дискуссии где-то со второй половины XIX века. Этому во многом способствует распространение массовой прессы да, и появление таких жанров и популяризации, да, таких жанров, как, например, филейтон. В конце XIX века появляется. Большой, большой интерес к искусству, возникают передвижные выставки и, в принципе, искусство действительно начинает как-то не просто находиться да, в больших столицах и, понятно, что во дворцах прекрасных, но доступно людям. И даже если они никогда не были в музее, они могут прочитать о каком-то культурном событии в газете, например. Да? И очень часто происходило следующее, что искусство становилось поводом обсудить некоторую общественную проблему. Вот И сегодня да, мы видим нечто подобное. У нас э, за, за этот год, за там, ближайшие э, несколько лет, было довольно много разных интересных культурных событий, э, которые на самом деле становились поводом обсудить какую-то очень важную, очень сложную э, общественную проблему. Да? Э, не всегда э, вот этот разговор непосредственно касался художественных проблем. Как правило, э, искусство становится темой и часто выявляет некоторую проблемную зону в обществе, некоторые... Да, поле несогласия и показывает нам, какие силы, какие мнения есть на этот счет. Очень важный процесс, да, этот начинается уже в конце 19 века, но, наверное, самые важные трансформации, которые влияют на то, каким искусство нам известно сегодня, случаются в 20 веке. И, в целом, можно описать этот процесс как становление а, такого массового специфического искусства. Если попробовать разложить этот процесс на какие-то составные части, да, нам, как бы, разработать его а, на важные таки, подпроцессы, которые происходят, то, на мой взгляд, важно сказать о следующем. С одной стороны, у нас происходит, и мы это наблюдаем с вами, расшатывание нормативной иерархии искусств, а помимо известных нам да, живописи, скульптуры, у нас появляются еще очень разные и формы искусства, да, с которыми сначала было непонятно, что делать. Например, кинематограф, фотография, промышленный дизайн, декоративно-прикладное искусство и компьютерные игры. Да, сегодня очень часто о компьютерных играх говорят как об особом типе искусства и рассматривают его вот в ряду разных новых форм искусства. И, на самом деле, это, это, эти процессы были довольно болезненными, да, не все соглашались а, с тем, что, вот, например, декоративно-прикладное искусство может называться искусством вообще, да, и считали это ну, некоторой формой художественного производства, не более. А, затем происходит и радикальная трансформация классических форм искусства, например, в живописи. Мы знаем, что там, начало 20 века — это авангардная живопись да, с, с абсолютно иным языком, очень м, отличным от того, что было раньше. И, безусловно, это тоже важная история здесь. Меняются социальные функции искусства. Если раньше искусство носило такой просвещенческий, часто поучительный характер, да, то массовизация искусства, его выход в более открытые публичное пространство, его превращает часто в искусство развлекательное. Да, например, кино рассматривалось во многом как определенный жанр и способ развлечения. И вот эта смена функции искусства оказывается также важной для, потом, для становления массовой культуры. И изменение функции искусства во многом связано с развитием техники и технологии. Без развития техники невозможно было бы такое вот распространение, например, кинематографа. И, или, например, появление портативных камер на фотографических повлияло на развитие фотографии. И если мы говорим об искусстве в 20 веке, вот эта связка, Технология и форма да, искусства будет для нас крайне важна. Безусловно, происходят такие процессы, сложные, социальные, которые приводят к тому, что искусство становится некоторой политической силой, и мы сегодня тоже посмотрим, как это было. И в целом можно говорить, что вот в 20 веке искусство действительно становится массовым. Да? Оно выходит за пределы институтов закрытых или там, раньше каких-то очень мало кому доступных пространств, да, дворцовых, например, или пространств домов богатых граждан, вот, и становится доступным для наблюдения, для зрения, для какого-то взаимодействия, и чем дальше мы движемся, до да, по исторической прямой, тем вот доступнее и понятнее нам часто становится искусство. Ну, понятнее не всегда, конечно, но вот ощутимее, где-то рядом с нами оно теперь присутствует. И важно также то, что у искусства в этой современной ситуации возникает некоторый особый статус, новый экономический статус, и он часто описывается как сфера да, особо художественного производства, получившая название культурной или художественной индустрии. В эту сферу включается много тоже разных форм, и это и художественное производство, и там, производство музыкальное, и разные кинопроизводство. Да, это, главное здесь акцент на том, что, как правило, все формы искусства, которые включаются в сферу художественных индустрий, могут тиражироваться, распространяться, и а, вот эта тиражируемость оказывается крайне важной. И одним из первых авторов, который как-то попытался это концептуально осмыслить, а, это Вальтер Бенниемен, немецкий философ. Он написал свой знаменитое эссе, которое, я думаю, что если здесь есть студенты гуманитарных факультетов и специальностей, его просто наверняка читали не один раз, и уже... Может быть, не хотите даже слышать об этом, но это так, это да, очень важный текст для всего последующего нашего разговора «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». И Вальтер Бенни именно замечает как раз, как искусство меняет свое свойство. Да? Раньше оно было а, культовым, обслуживало культ, религиозный культ или культ какого-то там а, высокопоставленного лица, например. Да? А сегодня оно совсем иные задачи выполняет. Оно становится ближе к обычным людям, оно входит в некоторую нашу повседневную практику, и мы теперь, как короли почти, да, тоже с этим искусством можем взаимодействовать. И э, описывает он изменения нашего отношения, нашей формы коммуникации с, к, с искусством. Вот, например, всем известна да, Мона Лиза Леонардо да Винчи. Есть один экземпляр, овеянный разными легендами, которые находятся в Лувре. А, что происходит? с появлением возможности технической воспроизводимости этой Монолизы. Ее начинают да, печатать на разных репродукциях. И, например, что делает Малевич? Он вырезает, берет да, эту часть, этой репродукции и создает некоторую свою работу а, вот с этим образом Монолизы. Он ее использует как одну из, да, некоторую фрагмент в своей работе. Что делает Ворхол? Он берет эту Монолизу и тиражирует, да, её умножает ее, размножает её, и создает тоже некоторую свою работу. И что мы можем видеть сегодня? Если вы хотите присвоить себе Монолизу, то, пожалуйста, заходите на Алиэкспресс или в любой, наверное, магазин сувениров, и вы увидите там да, возможность купить себе Монолизу даже вот в форме такой низкой, приземленной, возможно, вам кому-то покажется там, на носках да, или еще на каких-то изделиях бытовых, абсолютно вам полезных в быту. И здесь, например, да, в... Музея, в магазине Музея русского импрессионизма тоже есть очень много способов, да, очень много товаров, которые вам позволяют вот так искусство себе присвоить, сделать его своим. Вы можете там купить, например, чехол для телефона с понравившейся вам работой, магнит на холодильник. Да. Конечно, это по форме, даже это не произведение искусства. Но как работает культура? Она, по сути, упаковывает вот в эти носки да, все вот эти смыслы с XVI века. И а, вот когда вы носите носок с Моной Лизой, по сути, да, вы а, все вот эти смыслы тоже несете за собой. Но особенно если вы умеете их читать, я думаю, что это как раз про вас, да, про людей, которые ходят в музеи, интересуются, что-то хотят об этом новое узнать. И а, вот это сближение человека и искусства а, на самом деле очень хорошо и очень возможно, эффективно, да, разрабатывали в Советском Союзе. Я думаю, что всем известен этот лозунг «искусство в жизнь». Действительно, советская власть очень быстро принимает эту идею превращения искусства в некоторый инструмент создания нового общества. И, ну, понятно, что должна была быть изменена культура, которая стала бы некоторой средой обитания нового советского человека. И вот, например, в этом году, да, в котором мы вспоминаем э, события революционные, в Русском музее прошла выставка «Искусство в жизнь», где, в общем-то, основной темой да, было изменение искусства изменение раз... и появление новых разных форм э, такого декоративного монументального искусства в городской среде. Выставка рассказывала, и во многом она была построена, на обращение к работам такого института, который назывался Декоративный институт. Он работал в Петрограде в 18-25 годах. И задача этого института была разработка и создание разных декоративно-оформительских форм, да, работ, которые бы изменяли бытовую среду, советского гражданина, нового, да, советского человека, и э, город вообще. Вот, например, на фотографии, э, на слайде, точнее, вы видите фотографию, э, это эскиз оформления площади Урицкого или более нам известной, да, как Дворцовой площади, который выполнил известный художник Наталь, э, Натан Альтман. И э, в этом институте действительно работали довольно-таки известные э, русские авангардисты, Да, помимо Альтмана, например, Кузьма Петров-Водкин. И это действительно был институт, который ставил художника в позицию такого созидателя новой, новой культурной жизни, новой культурной среды. И, в общем-то, много разных вариантов, да, способов того, как пространство может изменяться, как оно может по-новому потом влиять на человека, было предложено. Также выпускали специальные брошюры, специальные журналы или приложения к журналам. Например, существовал такой журнал Красная Нива. И вот как в приложении к нему, да, выпускался специальный бюллетень, который назывался Искусство в быту. И в этом бюллетене вы могли найти разные примеры, разные инструкции по оформлению, например, своего жилища или какого-то своего э, деревенского, если там речь идет о да, сельской местности, деревенского сельского театра, что там еще, да, например, инструкции по изготовлению игрушек можно было там найти. Понятно, что это такая сложная ситуация, да, сложное время, середины 20-х годов, ресурсов нет, товаров нет, есть только как бы, руки, деревяшки, гвозди, в общем, все вот это. И эти инструкции позволяли людям создать некоторый культурный, художественный продукт, практически из подручных материалов. И с этим журналом также сотрудничали известные художники. Например, Вера Мухина предлагала эскиз И оформление да, театрального занавеса. Как вот он может выглядеть, какая может быть, какие могут быть украшения там, какие элементы декора могут быть использованы? И вот эта идея при воплощения, да, превращения или перехода искусства в быт развивалась как бы, разными путями, и разные были задействованы здесь механизмы. Например, Во многом да, она дала начало э, новым советским художественным промыслом. Иногда их называют народные, но, по сути, э, вот эта народность, она была сконструирована также некоторыми государственными институтами. И э, советский аппарат э, очень активно развивал и пытался э, всячески поддерживать да, худо как художественную промышленность вообще, так и вот эту специфическую сферу народных промыслов. Э, Все, что вам сегодня известно, я думаю, это относительно да, большинству здесь известные названия, например, гжель, жельское фарфоровое производство, хохлома, роспись деревянной посуды, лаковая миниатюра, пале, хомстеры, фидоскина, холы. также дымковская игрушка, по сути, были возрождены во второй половине 20-х, в начале 30-х годов. И развивалось да, это искусство тоже на протяжении... Ну, с 30-х, да, например, на середине 30-х становится более таким известным, заметным. Ну, и я думаю, что такого пика своей популярности, оно достигает где-то в 60-е, 70-е годы, когда уже у нас есть свое жилье, да, у людей, есть какие дополнительные денежные финансовые ресурсы, которые можно осваивать, и вот покупать разные подобные сувениры, украшения себе в дом. И, например, вот этот слайд помогает нам обнаружить, что и найти, да, что вот эти художники, которые работали в промыслах, они также оказывались задействованы в оформлении общественных помещений, общественных пространств. И идея оформления пространство, да, в котором люди взаимодействуют и что-то делают сообща, она тоже оказывалась очень важной для э, советского человека и советского времени, в принципе. Вот, например, здесь вы видите интерьер пушкинской комнаты э, в дворце творчества юных в Петербурге. И вот эту монументальную роспись, да, которую мы видим на слайде, выполняли на самом деле художники Палиха, миниатюристы, да, работающие на самом деле в основном да, вот в, в жанре миниатюры. Но в сложные времена, когда не было заказов, например, их могли также отправлять на вот такие работы. Что здесь важно? Нам важно, что существовала определенная задача да, оформлять должным, иногда специфически идеологическим образом общественное пространство, где происходят какие-то значимые события, где вообще люди проводят свободное время. Сложно, наверное, говорить о том, что... В Советском Союзе существовал рынок искусства да, вот в современном таком нашем понимании, но определенные механизмы того, как работала система перераспределения заказов, была. И это тоже довольно интересная тема. Лозунг искусства в жизнь» да, воплощался в том числе и в форме институтов, которые позволяли перераспределять ресурсы в сфере искусства и помогали встречаться, да, находить друг друга заказчику и художнику. И существовали, например, такие специфические институты, как Всекохудожник или э, художественный фонд СССР, который э, некоторым образом перенимал функцию Всекохудожника, если мы посмотрим на историю этих учреждений. Э, может быть, Кто-то из вас знает, да, что у предприятий, у каких-то государственных учреждений в советское время была необходимость да, предписанная им украшать, декорировать пространство, в которых, например, работают люди на заводе, да, в цехах, или там, если мы говорим об общественных учреждениях, клубах, то, безусловно, это место, которое должно быть как-то украшено, и причем правильно да, это должно быть сделано с определенным сообщением. Который легко бы могло считываться и расшифровываться. И на фотографии да, вы видите например, один из заводских цехов, где вот висит такой большой-большой портрет Ленина. И для того, чтобы вот эта система функционировала, для того, чтобы заводы, общественные учреждения, больницы, школы и так далее могли бесперебойно получать себе новых Ленинов в разных формах, Существовали вот эти институты, всех художников, Художественный фонд СССР. Они, по сути, поддерживали вот этот массовый рынок искусства. Да? Рынок, понятно, что не свободный, не тот, о котором мы говорим сегодня, но специфическую его форму некоторую. И позволяли учреждениям делать заказы, художникам эти заказы получать и поставлять да, определенный вид художественной продукции. Сложно говорить, что эта система всегда функционировала хорошо, но... Часто они вспоминают даже с, некоторым, ну, такой, с некоторой ностальгией, да, что вот пока она действовала, художник всегда был обеспечен некоторой работой, э, существовали некоторые социальные гарантии и в целом возможность как-то регулировать и планировать свою жизнь. И, ну, безусловно, здесь действовали разные цензурные ограничения. Художник всегда должен был полагаться да, на некоторые э, инструкции, которые ему предписывали создавать определенную продукцию. Были, например, даже такие рекомендательные списки. Да, что нужно рисовать, что пользуется спросом. И, безусловно, спросом пользовались помимо портретов э, вождей революции, разные, скажем так, классические да, э, картины, произведения. Например, там, «Утро в сосновом». Лесу, или пейзажа ВАЗовского, да, ну вот какие-то такие стандартные, известные вам классические работы, связанные с мы считаем э, такой сердцевиной да, русского искусства. Ну, классический набор третьяковки или русского музея. Вот это активно тиражировалось, распространялось. И много из забавных воспоминаний на этот счет. Например, понятно, что там художники, эта сеть охватывала всю, всю страну, да, весь СССР. А при этом художники, понятно, что могли не видеть никогда оригинала Мишек в «Сосновом бару», но при этом воспроизводить его по репродукции. И есть некоторые воспоминания о том, что чем дальше из Москвы к Владивостоку, тем хуже оказывались эти репродукции по цвету, вот эти воспроизведенные картины, потому что их, в свою очередь, воспроизводили с плохой печати, да, которая вот так вот географически даже ухудшалась. Чем дальше от Москвы, тем цвета оказывались искаженнее и что происходит в России современно. здесь, на самом деле, тоже есть нам зачем понаблюдать и что прокомментировать, что обсудить. После распада СССР в России появляется некоторый свободный рынок искусства, если его можно да, так описать. И одни из самых ранних форм этого рынка очень похожи на другие известные да, формы товарного обмена. Вот С правой стороны на слайде вы видите обычный уличный рынок в Москве, где продают абсолютно понятные всем предметы, продукты, товары, не знаю, как, чего там, сельского хозяйства, да, ну, какой-то такой вот, как это называется, распределенного образа жизни, то, что у нас выращивают на дачах, в огородах и так далее. И это была очень, очень ясная, да, очень понятная форма рынка, с которой все мы, наверное, не раз взаимодействовали. И рынок, массовый рынок искусства, он дублирует вот эту понятную товарную форму, форму товарного обмена. Да? Он тоже выходит на улицы. И одни из первых рынков, ну, наверное, тоже вам всем известны эти рынки массового искусства, которые есть в Москве, на Крымской набережной, где еще на Арбате, да, в Измайловом. Но, ну, кстати, Измайловский рынок его историю очень часто удревняют и вот ведут там, с середины 70-х годов, проводят да, такую историю и связь открывают с бульдозерной выставкой, что именно там было положено начало этому новому типу обращения искусства и зрителя и новому типу коммуникации, который возникает. Но в целом, наверное, интенсификация этого рынка, этого обмена и вообще такой формы торговли искусством – это примерно там, конец 80-х до да, 90-х годов. И, на самом деле, этот, этот рынок в таком его типе, представленном на улице города, да, и мы вот это знаем специфическое слово «вернисаж» по отношению к такой форме рынка. Причем это действительно слово, наверное, которое используется только в России у нас да, для обозначения подуманного типа торговли. Потому что, для, когда кому-то начинаешь объяснять, что вот это называется «вернисаж», люди говорят, что ну, «вернисаж» — это же открытие выставки, да, это первый день ее работы. Но вот у нас это слово имеет еще и такое значение, как открытый рынок искусства на улице города. Да, и первые годы действительно был довольно-таки эффективный способ продажи искусства, да, или там показа своего искусства, когда еще не было никаких галерей известных. И художники сегодня вспоминают об этом времени как абсолютно каком-то золотом для себя, да, времени, которое им помогло заработать и почувствовать вообще интерес действительно к своему делу снова, потому что вдруг оно стало приносить такую ощутимую коммерческую прибыль. Я некоторое время изучала то, как устроен рынок-вернисаж в Москве, на Крымской набережной, это была такая основная зона и точка моего исследования, и как раз вот в момент разных сложностей и трансформации, которые этот рынок прижал в 2014 году. И, конечно, там во многих цитатах, да, во многих воспоминаниях художников есть некоторая, ну, излишняя эмоциональность, излишняя, может быть, где-то ностальгия, да, об этом времени, или приукрашивание этих событий, когда они там начинают рассказывать о чемоданах денег, которые вдруг у них появлялись. Но в целом, действительно, это история такого абсолютно нового ощущения да, и переживания как своего профессионального опыта и своей профессии, так и зрителя, да, который, покупателя, которые приходят, которому вдруг интересно это искусство. Да, что здесь можно увидеть вот в этих цитатах? Все художники подчеркивали, что интерес к вот такому массовому рынку искусства был очень велик. Люди приходили, приезжали, приводили своих родственников, друзей, покупали у них работы. И вплоть до того, да, что художники не успевали рисовать эти работы. Очень быстро э, художники начинают понимать, что в основном пользуются спросом. И э, на этом рынке даже появляется некоторая специфичная терминология для обозначения разных форм искусства и разных типов живописи, да, которые покупают. А, например, говорят, что вот, э, там нравятся зеленые умиротворяющие пейзажи. И тогда вот этот тип Тип работ называют условно «зеленка». Да, и относится к этому а, уже, может быть, не столь творчески, но как к некоторому да, типу такого творческого труда, который воспроизводит уже известный заданный образец. И для художников этого времени действительно массовый рынок искусства становится ну, новым, да, новым способом там, заговорить о себе, показать себя и по-новому отнестись к тому, что они делают. Так, сейчас тут еще должно быть. Ага. А, вот есть очень интересный фильм, документальный. Есть трейлер да, этого фильма, называется он Лариса на Алло, привет, Ларис. А что нам делать? Вот так выглядит ежедневная да, художественная практика этих женщин, которые работают в Ларисиной Артели. Они рисуют картины, интерьерные часто, да, для таких, для такого декоративного свойства, на заказ. И когда они приходят на работу, у них есть такие целые каталоги, да, разных вариантов того, что они могут нарисовать. Если это какой-то, например, зимний сезон, они больше рисуют зиму. Если дело ближе к весне, то это уже какие-то более такие цветочные сюжеты и мотивы. Летом пользуются спросом летние пейзажи, ну и понятно, что есть там разные тематические заказы к праздникам, да, и вот, вот такую продукцию, вот в принципе все, что вы видите, да, там на Арбате, это очень возможно, как раз вот результат труда женщин, которые работают в, в артеле, руководит которой некая Лариса. Фильм очень, на самом деле, трогательный, очень интересный и можно в нем уловить какую-то ироничную интонацию да, по отношению к этим художницам, но, на мой взгляд, он открывает для нас совсем другое измерение отношения к искусству. Да, что искусство не делается какими-то небожителями, какими-то великими людьми, оно делается во многом очень простыми женщинами, да, которые ну, не претендуют ни на какое там художественное открытие, на то, чтобы вот, двигать великое некоторое искусство с большой буквы «и» вперёд, но Они делают очень важную работу, они производят продукт, который доставляет удовольствие, радость, какие-то новые эмоции людям. И э, это, наверное, не очевидный смысл, если вы посмотрите трейлер, Да, он скорее вот действительно с, такой, э, с таким оттенком иронии. Но когда этот фильм демонстрировался в кинотеатре, э, это действительно было такое чувство и ощущение, что вот мы во многом должны быть этим женщинам благодарны, да, потому что именно в отношении к их искусству у нас вырабатываются некоторые такие общие художественные конвенции, наши согласия да, с тем, что мы готовы назвать искусством просто потому, что это дарит нам радость. И, кстати, здесь вот на, э, одна из ближайших да, к нам цитат, если мы выйдем сейчас в зал музея, э, цитата Василия Поленова, э, сложно мне сейчас будет воспроизвести сразу правильно, да, но он говорит, что вот искусство — это то, что дарит нам счастье и радость, или оно вообще ничего не стоит. И это как раз очень хорошие слова да, для этой формы искусства, для э, таких форм живописи. Да, после того, как э, рынок искусства посуществовал некоторое время на улице, как мы видели, так вот здесь, он перемещается и осваивает, и распространяется да, в более такие цивилизованные формы продажи, осваивает новые цивилизационные э, формы продажи. И э, у нас появляется больше, да, большое количество разных художественных салонов, ярмарок, ну, таких традиционных форм товарного обмена. Понятно, что они были и раньше, да, художественные салоны существовали в Советском Союзе, просто вот их действительно становится больше, и способов репродукции картин становится больше, потому что развивается техника, цветная печать, сегодня есть масляная печать, да, и вот, ну, в общем, абсолютно любые технологии, любое качество воспроизведения художественной работы сегодня доступны. Даже это может быть печать не плоская, да, воспроизводящая фактура мазка. И тогда кто разберется, да, это вот оригиналы или это некоторые репродукция? И не менее интересные вещи происходят сегодня, да? Искусство действительно превращается в какой-то момент в такой доступный товар, который вы можете купить как вот на этом уличном рынке искусства, так и в салоне, в магазине. И, замечая это, художники начинают некоторым образом реагировать. И вот следующие три слайда я вам расскажу о трех интересных довольно-таки проектах, Их запускали разные институции. Вот первый из них скорее был организован, инициирован с большой сетью да, супермаркетов Альди в Германии. Если кто-то был в Европе, наверняка вы эти Альди видели. И если говорить о том, что такое Альди в Германии, то ну, это супермаркет очень низкого ценового сегмента. Очень, доступного, очень, очень доступный с минимальными ценами. И вот в 2003 году в Альде прошла, прошла очень странная интересная акция для нас. А руководители, да, наверное, основные умы «Альди», которые запускают разные коммерческие новые компании, привлекающие клиентов, придумали такую вещь, они предложили семи художникам сделать специально для «Альди» несколько работ, да, И э, они сделали с этих работ оттиски, каждый оттиск художник подписал. И вот это тоже такая довольно распространенная форма существования искусства тиражного. Это авторский, авторская копия, да, когда сам художник делает копию со своей работы и ее подписывает. Она часто стоит чуть дороже, чем просто копия обычная, ну, потому что вот к ней действительно там прикасался художник. Это всегда тоже такой важный элемент составления да, цены произведения, что вот где-то здесь он все-таки присутствовал. Не просто его картина где-то была распечатана, а он стоял рядом и как-то вот поучаствовал. А здесь он еще и подписал. Причем эти отзывы продавались не просто так, да, они сразу были оформлены в рамку, сопровождались некоторым документом, который об этой картине, об этом отзыве рассказывал. И стоили ну, не самые большие деньги, да, 13 евро с психологической ценой, 12,99, но, в общем, понятно, что это 13. И, судя по отзывам, вот эта акция пользовалась какой-то дикой популярностью. Картины были раскуплены вот сегодня же, да? в тот день, когда они в общем были выставлены на прилавок, как где-то было описано, между там, пижамой, колбасой да, и красным перцем. Я повторю, что вот этот проект был инициирован руководителями этой сети супермаркетов. И, по сути, они вот так взаимодействовали с художниками, да, что сделали им предложение вот, эти работы представить в такой форме, в таком виде. И спрос действительно был. И Наверное, с 2000-х годов да, в Германии и в Европе вообще возникают довольно много уже подобных акций, подобных явлений. И в том числе становятся популярны такие супермаркеты искусства. Да? Ну, или не супермаркеты искусства, но некоторые магазины, где общем, по доступной цене можно купить себе ту или иную художественную работу. И в Хельсинки тоже появился интересный проект, который эту тему так или иначе обыгрывает. Он был организован э, двумя приятелями, один из которых был художником, а второй — маркетологом. И они придумали такую вещь, что, э, закрылся один из супермаркетов, да, обычных абсолютно, обычный районный супермаркет. Закрылся, и, в общем, осталось это помещение, да, пустующее. Э, они пришли туда, оставили там все абсолютно как есть, все эти стеллажи, э, ящики, да, корзины, что там у нас есть, тележки. И... Э, Написали, сделали так, кинули клич, да, разным художникам местным, предложили им прислать свою работу, да, представить свои работы вот в этом арт-супермаркете пикасса И когда туда приходили покупатели, они абсолютно вели себя так же, как вот вы ведете себя в супермаркете, да, в своем районе. Вы берете корзину или тележку, если у вас большие сегодня планы на вечер, да, идете там между, между э, стеллажей, между полок, выбирая себе то, что вам нравится. И э, руководители, да, вот, э, руководители, те, кто этот проект инициировал, те, кто его придумал, говорили, что для, для обычного человека иногда очень страшно и непонятно э, прийти в галерею, да, это какое-то неизведанное пространство, непонятно, что там делать, непонятно, что там говорить, а может быть, у меня вообще нет денег, чтобы туда идти, и, там я у себя почувствую уязвленным. И вот эту форму они предлагали обычным жителям Хельсинки для того, чтобы они почувствовали, что на самом деле искусство это то, что находится от них на расстоянии вытянутой руки. Да? Там были очень такая демократичная вилка цен. Что-то стоило пару евро, но самая дорогая работа была, стоила довольно дорого, да, 32 тысячи евро. И это была картина «Принт» Энди Уорхола. С супом Кэмбл, что, в общем-то, тоже забавно, потому что вот этот принт продается в супермаркете. В общем, да, изображающий продукт, который должен находиться в супермаркете. Что здесь интересно, что супермаркет представлял, вот этот арт-супермаркет, да, представлял довольно большой выбор работ. Там их было много, были разные работы. И был востребован как у художников, которые хотели туда присылать свою работу, так и у жителей города. И есть некоторые следы до да, этого события в интернете, много где написано, что очередь в этот супермаркет в день его открытия составляла более 100 метров. Такая цифра осталась. И во многом она объясня объяснялась тем, что, как в любом супермаркете, там действовали разные системы стимулирования спроса. Например, организаторы обещали тем, кто придет раньше, да, возможность, ну, либо какой-то скидки, либо вообще бесплатно получить какую-то работу. И, соответственно, в супермаркете устраивались распродажи, как вот в, в обычных да, супермаркетах, например, там, к выходным какие-то специальные цены на, на определенный род товаров. И вот эта игра с ценой искусства, да, с превращением его в товар, она захватила и художников. И здесь уже инициатором проекта создания супермаркета является художник китайский Ху, Ху Чэн из Шанхая, и он в Шанхае открыл супермаркет, ну, который называется его именем, и в этом супермаркете не продается искусство, а продаются там пустые упаковки от разного джанк-фуда, от разной вредной еды, типа чипсов, лимонада и прочего. То есть вы туда приходите, и там ну, не продается ничего, да, кроме вот этих пустых оболочек от еды. И вот это все, да, это, конечно, не супермаркет, это не, там, не салон искусства, ничего, но это некоторые форма, которая продает вам э, художественный продукт, некоторые сделанный художником, э, довольно-таки известным в Китае, да, и э, чей, чей, ну, чей, в принципе, инвестиционный пенсион довольно велик, оказывается. И купив, допустим, в этом супермаркете какую-то дешевую упаковку от бутылки за, не знаю, на наши там, ну, на этом, за 5 рублей пускай вы, возможно, инвестируете вот в эту бутылку некоторую, ну, намного большую сумму. Да? Вы закладываете туда некоторую возможность дальнейшего роста вот стоимости этой бутылки. Потому что художник, вы надеетесь, он будет тоже как-то расти, развиваться, быть востребованным и так далее. Но это такие скорее формы да? игры с разными возможностями того, как живет это товароискусство. И что происходит сегодня? Сегодня мы тоже наблюдаем довольно интересные процессы с тем, как трансформируется рынок. Уже не супермаркет для нас, такое пространство повседневного шопинга, и мы, по сути, ходим в магазины, многие, да, наверное, из нас, в интернет-пространстве. И этих магазинов много, они разные, да? И вот а, мы видели, как а, рынок искусства, массовый рынок искусства, оказывается, схож с разными формами рынка, которые продают как бы товары. Сначала мы посмотрели на рынок на улице города, потом это был такой магазин-салон. И сегодня довольно много существует разных онлайн-галерей или онлайн-интернет-магазинов, где вы можете купить а, или предметы искусства, действительно, либо что-то, скорее, наверное, что будет все-таки легитимно назвать художественной продукцией. Вот в первом блоке, да, вы видите четыре пункта, ну, это одни из наиболее сегодня известных и популярных интернет-галерей, но они могут себя тоже по-разному называть, так да, где-то это онлайн-каталог художественных, художественных, что там, изделий, да, где-то это онлайн-каталог художественных произведений, где-то это даже аукцион. Но в любом случае все э, эти пространства, да, интернет-торговли, они заимствуют очень понятную, очень ясную для нас схему интернет-магазина. Вот этот скриншот, просто из да, сделанный там, мной из браузера, это часть, да, вот это внутреннее виртуальное пространство галереи от Online24, Это онлайн-галерея современного и классического искусства, которую э, сделала и основала Полина Аскари. У нее есть своя оффлайн-галерея, да, реальное пространство, где художники э, представлены, где есть их работы, где, куда вы можете посмотреть, прийти и посмотреть, как-то с этим познакомиться. Но появилась еще вот такая онлайн-площадка. И посмотреть просто, как устроено да, вот это пространство интернет-торговли искусством. а Все, к чему мы привыкли, когда мы выбираем одежду, например, да, в интернет-магазине. Вы можете вот слева выбирать разные позиции, какой вас интересует стиль, может быть, вам по духу поп-арт, какой вас интересует размер работы, да, его тоже можно выбрать. Цена, как всегда у нас заданная, есть да, ценовой диапазон, чтобы ориентироваться. В том, что нам доступно, на что все-таки мы пока там вынуждены копить. И цвета даже, да? вот как мы выбираем, знаю себе, одежду, то же самое. И вот это даже пользовательский интерфейс, да, этого сайта, он очень ясный, он очень понятный, отсылает к тем практикам, которыми мы знакомы. И во многом, как говорят организаторы этих бизнесов онлайн, их задача, тоже сделать искусство понятным, прозрачным, и вот этот рынок доступного искусства приблизить да, к потенциальным покупателям. Многие из этих галерей, да, которые перечислены вот в этом первом блоке, на самом деле довольно серьезно относятся к тому, что, с какими художниками они работают, все работы проходят при модерации. Часть галерей, например, sample art да, или oily oil, Ориентируются на работу молодых художников, и для них важно составлять портфолио этих художников, да, работать на их продвижение, рассказывать о них. Часто это малоизвестные имена, но во многом, которые да, могут также рассчитывать на, в ближайшем будущем на какой-то славы и успех. И поэтому, в общем, они стараются сделать такое рассказ о художнике на своем сайте. То есть не просто продать картину, которая вам понравилась, вам ее как-то предоставить, да, и там сделать понятный механизм продажи, но еще и вместе с ней передать некоторую историю, рассказать о художнике, который ее создал. Даже если он вам раньше был неизвестен, вы о нем узнаете, да, немножко полистав эти страницы. Вот, но есть еще э, тип 1. Вот это интернет-торговля, это такие платформенные технологии как мы знаем сегодня, и платформенная экономика, это, это даже можно как назвать. Например, это такие вещи, как галерея ArtNow или проект, портал, ярмарка мастеров. Здесь на самом деле не такая история, да, немножко отличная от, от онлайн-галерей, которую я называла раньше, если, я думаю, что многие тоже из вас наверняка заходили или видели, да, как это устроено, что такое ярмарка мастеров, туда, по сути дела, могут со своими работами прийти все желающие, зарегистрироваться там как пользователь и выставлять то, что вы рисуете, может быть, на уровне любительском, да, или непрофессиональном, но предлагать это все равно как некоторый продукт потенциально, с которым вы готовы расстаться, да, и продать его тому, кому это понравится. И так работает ярмарка мастеров, и вот эта галерея Art Now на самом деле устроена подобным образом, да, это действительно тоже такая площадка, где разные художники могут свои работы выставлять, но что самое интересное для меня, например, что вот на этой площадке есть куча разных форумов и обсуждений, да? вы не просто туда выставляете работу, она находится зрителя на самом деле, и под работой очень часто разворачиваются дискуссии, вот, связанные как с художественными качествами работы, так и с вообще нашими представлениями об искусстве. И, на мой взгляд, вот эти разговоры да, об искусстве, они часто даже интереснее, чем сами работы. Потому что здесь мы видим, как люди вообще понимают искусство, как они к нему относятся, что они считают искусством, что они не считают искусством. И э, это такое пространство, да, как не некоторое место коммуникации, где вырабатываются важные художественные конвенции, И во многом, да, изучая это, мы как-то можем понимать, что вообще сейчас сегодня у нас в обществе людям нравится, что они считают для себя важным в сфере искусства и культуры. А почему мне также кажется важным развитие таких проектов и их появление? Оказывается, довольно много людей у нас в стране занимаются разного рода художественным трудом или рукоделие. Можно и такой здесь термин употребить. А в 2017 году лаборатория исследования культуры, где я работаю, проводила довольно... Большой такой мониторинг, исследование о разных практиках введения дослуга и участия в культурных мероприятиях. И выяснилось, что около, ну, там, 3, около 30% населения так или иначе занимаются разными художественными практиками, что-то сами мастерят, что-то сами делают руками. При этом только для ну, небольшого да, количества людей, хотя в этом, в этом отношении это почти там, треть, да, а, там, до 7% этой деятельности является некоторой формой дополнительного заработка или дохода, остальные же просто занимаются этими вещами в свое удовольствие. И интересно также, что как бы, люди готовы тратить на это деньги, тратить свои ресурсы, да, ну, там, ходить в магазины Леонардо и так далее, покупать какие-то вещи, вот, которые им нужны для своего хобби. И сегодня эта деятельность, эти формы такого ручного труда находят, не, не просто они у вас там могут копиться да, долго на полках, но вот зарегистрируйтесь на разных сайтах, и, пожалуйста, показывайте это другим, обсуждайте, узнавайте, как там сделать лучше, как попробовать что-то иначе, да, смастерить, склеить, связать и так далее. Я бы хотела закончить со со следующим выводом, да, со следующей установкой что сегодня искусство действительно становится доступным каждому. И говоря о художественных индустриях, я говорила в первую очередь да, о вот форме коммуникации и искусство, и формах распространения искусства. И действительно, нам сегодня предоставлено очень много разных возможностей узнавать об искусстве, что-то смотреть, читать, покупать, коллекционировать. И если раньше вам казалось часто, да, что коллекционирование — это ну, удел, каких-то больших людей, да, с большими деньгами, то сегодня ясно, что, на самом деле, начать свою коллекцию может каждый уже сейчас. Нет абсолютно ничего страшного и ужасного в том, что искусство продается вообще, да, что оно превращается в товар. Если как-то к этому относиться со страхом и предубеждением, то, наверное, ну вы застряли в какой-то вот такой домодерной почти парадигме да? У нас уже просто так не работает ни культура, ни искусство. Если нас смущает, что у него есть цена, надо, наверное, что-то почитать, да, чтобы себе объяснить еще раз, что это абсолютно для искусства нормально. И оно может быть очень разным. Да? Не всегда это какие-то вещи, которые вы сразу готовы принять. То, как сегодня устроен массовый рынок искусства, по сути, помогает нам, найти то, что нам нравится, то, что нам близко. И мы видим, как много разных форм да, нашего, но, некоторого нового, нового, новой возможности взаимодействия с искусством есть. И ценность этого искусства, она не формируется никаким институтом, никаким критиком. Да, нам никто не скажет, что вот, вот на этом, в этом магазине купи вот то и то. И это будет потом стоить кучу денег. А на самом деле намного важнее вот в этом выборе на массовом рынке искусства это наше к нему отношение, наши эмоции, которые мы получаем от того, что оно а, у нас есть. Или хотя бы от того, что мы его видим, да? даже не от того, что мы, его, мы им обладаем. И эмоциональный фактор на массовом рынке искусства и вообще в художественных индустриях определяет наш выбор. Если вам что-то нравится, это значит... Вам необходимо да, как-то с этим быть ближе. Да? Это вызывает у вас некоторые чувства, некоторый эмоциональный отклик. Для вас это искусство. И это повод обсудить это искусство с кем-то ещё. Спасибо.